Три стрелка. 12 месяцев в году, не веришь? Посчитай. Но в всех 12 милей весёлый месяц май. Перевод Самуила Маршака. Не до веселья теперь молодому разбойнику Робин Гуду. Оказались в плену у Натингемского шарифа три вольных стрелка из дружины Робина, и собирается шариф сдёрнуть их на виселице. А почему нет? нарушили лесной закон, убили оленя и схвачены королевскими лесничими, на виселицу их. Суров нормандский закон для саксов. Сидит Робин под раскидистым дубом у своей хижины, молчит, ломает голову, как помочь друзьям. Вокруг собрались лесные братья, все притихли. Надо бы разведать, крепки ли замки темниц и много ли сторожей, говорит Робин Гуд. Но как пробраться в Нотингем не узнанным? Горько усмехнулся лесной певец Алан Эдейл. Пойду-ка я попытаю счастья на большой Ноттингемской дороге, ответил Робин и бодро поднялся. А вы будьте поблизости на Чеку, и как только услышите звук моего рожка, торопитесь на помощь. Глядишь, и с этой задачей справимся. Вот идёт попыльный на Ноттингемской дороге пилигрим в старой драной одежде. Наш молодец ему навстречу. «А что, старик, не поменяешься ли со мной платьем?» Оторопел странник, смотрит на Робина, ни глазам, ни ушам своим не верит. «Да с чего бы тебе меняться со мной? Или ты не видишь, какое тряпье на мне?» «Да ты, дедушка, никак боишься продешевить?» «Так вот тебе кошель золота в придачу. Выпей за здоровье вольных стрелков», — говорит ему Робин Гуд. Снял старик свою рваную одежонку, отдал Робину, а сам облачился в суконную куртку и штаны разбойника. А что Робин Гуд? Его и не узнать под колпаком палегрима. Так в рваных башмаках, в худой пыльной одежонке, напялив на голову высоченный палегримский колпак, отправился Робин в Ноттингем. И что за удача! Прямо у городской стены прогуливается сам королевский шериф. Робин Гуд прямо к нему. Милорд, слышал я, что вы ищете палача, чтобы вздёрнуть трёх дерзких стрелков из Шервуда. Так я бы мог послужить вам, если хорошо заплатите. Да, пожалуй, ты справишься с этой работёнкой, отвечает ему шериф, глядя на то, как Робин ловко скачет с одного придорожного камня на другой. Вижу я, что ты ещё бодрый старик. За труд свой получишь 13 пенсов и новую одежду. На том и поладили. Так, провожаемый самим шерифом Нотингемским, вошёл Робин Гуд в город. Показал ему шериф и тюрьму, где томились стрелки, показал и площадь, где уже готова была виселица. А на утро собрался народ смотреть на казнь. Да только не три висельника оказались на перекладине, а всего один. Зато какой сам шериф. Подоспела на подмогу Робин Гуду его бравая дружина. За ночь сумели они отпереть тюремные двери и освободить пленных стрелков. Сдержал своё слово король Ричард Львиное Сердце и прибыл в город Нотингем, но не встретил его у ворот лорд Шериф. Когда король услышал от местных рыцарей и баронов обо всём, что случилось, он замотал головой, как разъярённый бык. «Клянусь, святой троицы!» — вскричал король Ричард голосом громким, как боевая труба. «Цветет измена в этом краю!» «Здешние воины — просто бабы! Носить им чипцы до юбки!» «Знай же, я отдам замок мятежного Ричарда Ли на вечные времена всякому, кто принесет мне в мешке его голову!» Угрюмо молчат рыцари. Но один старый барон сказал королю. «Господин мой король!» «Ни один человек в нашем графстве не посмеет принять от тебя в дар замок Ричарда Ли, пока Робин Гуд в силах натянуть свою тетиву. Подари лучше замок рыцаря злейшему твоему врагу». «Вот до чего дошло!» — грозно нахмурил брови король. «Вы здесь дрожите при одном имени Робин Гуда. Боитесь разбойника больше, чем короля. Славные вояки, нечего сказать. Заросли жиром, пока я за морем сражался с неверными». Но довольна. Завтра же я прикажу своим воинам прочесать все леса и переловить мятежников. Покончу с ними, хотя бы мне пришлось самому взяться за меч. Тут любимый шут короля засмеялся так, что зазвенели колокольчики на дурацком колпаке и запел «Ты поймай-ка, вихрь, как летучую моль, облака схвати на пути, и тогда, изволь, я поверю, король, Робин Гуда ты можешь найти». «Ха, дурак!» — сказал король шуту. «По-твоему, я так и не увижу Робин Гуда?» «Ну, положим, повидать его проще простого».